Галина Осень. Исполнить пророчество. Пролог. — Нинка! Нинка! Да Нинка же! не начнулась о созерцании великолепного вида горного ущелья и повернулась к подруге. Та стояла на опасно упирающем уступе скалы и, раскинув руки, изображала адреналиновый восторг. Именно изображала, потому что хитро косила на подругу глазом, проверяя ее реакцию. Но та не поддалась. Залезла. Молодец. Посмотрим, как слезать будешь. Они выбрались в отпуск, и впервые Ритуля согласилась с планом подруги и дала добро на пеший поход к морю через горный перевал. Раньше здесь была единственная тропа, теперь автомобильная трасса. Но они шли пешком в группе таких же любителей пеших переходов, с которыми списались по интернету и даже еще толком не познакомились, так как маршрут только-только начался. Все необходимое было в рюкзаках, а сами рюкзаки за спиной. Нина с риткой подруги детства. Жили в одном доме, правда, в разных подъездах. Еще в садике на горшках рядом сидели. В школе в одном классе и за одной партой. А в универы разные пошли. Рита в пед, а Нина в мед. Однако связи не разрывали. И сейчас, будучи на пятом курсе, Рита часто подначила Нину. Тем, что Надя в этом году диплом получит, а кто-то еще два года корячится будет, так как сильно умный. Парней никогда не делили, подлинок друг другу не кидали. В общем, были настоящими подругами. «Нинк, сделай кадр, а? А потом я тебя...» Она взмахнула руками, как будто собиралась взлететь или слететь с этой скалы, что, скорее всего... Нина подошла ближе и, нарочно растягивая слова, заметила. «А если я тебя тут и оставлю? Будешь сидеть на уступе. Зато, может, поумнейше в следующий раз не полезешь, куда не надо. А я так и быть, пришлю за тобой какого-нибудь принца городского, чтобы снял и спас несчастную». У Ритки была слабость к смуглым, южным мужчинам. — оскалилась Ритуля. — Ты у нас слишком ответственная. Тебя совесть загрызет человека бросить. Нина вздохнула. Что правда, то правда. Это насчет ответственности. Насчет совести еще вопрос. Люди-то они разные бывают. Некоторых не то что спасать. Самой закопать хочется. Но Рита, она и есть Рита. Ее Нина не бросит даже в шутку. И она это прекрасно знает. Нина сделала несколько снимков и скомандовала. «Слезай! Сама! Как забиралась, так и обратно!» На всякий случай уточнила она свое наказание за Ритки на самоуправство. «Ладно я», — думала Нина. «Я с детства в походах и слетах. Не то чтобы шибкий специалист, но и не новичок. Но эта домашняя курица вообще впервые в походе и уже лезет куда ни попадя». Нина безлобно ворчала про себя, наблюдая, как Ритуля прижимаясь к грудью в скале, ну хоть это усвоила осторожно передвигая ноги приставным шагом, движется по узкому карнизу к тропинке. При этом ее рюкзак почему-то мотался из стороны в сторону, хотя должен был сидеть на ней как пришитый, и осталось ей каких-то два-три небольших шага. Непонятно, что заставило Нину насторожиться. Но она моментально смахнула с плеч веревку и размотала лассо. Ритка еще только взмахнула руками, теряя опору, а подруга уже кинула петлю, которая затянулась у нее на руке, и резким рывком рванула ее на себя. Ритка по инерции сделала широкий шаг и оказалась на тропе. Нина же, наоборот, получив отдачу, отступила на шаг и, попав ногой в пустоту, полетела вниз. «Все, конец!» – подумала она и приготовилась к удару. Но его все не было, а она все продолжала лететь. «Бездунное ущелье!» – истерично хихикнула Нина про себя. «Буду лететь вечно!» Вдруг возникла какая-то невесомость, как бывает, когда лифт резко взлетает вверх. Голова Ауриты стала тяжелой, и милосердное сознание покинуло ее.